Глава двадцать третья. За порогом. Там, за последним порогом, не было ни туннеля, ни лестницы, ни врат с архангелом. Вместо этого я стоял один в серой мгле. Позади темной стеной молчал голый лес, без единого листочка на ветках. А впереди начиналось поле, сухая ломкая трава, тишина и клубящиеся белые пряди тумана. Никого, кроме меня, ни звука, ни шевеления. Я бы сказал, мертвая тишина. Только, боюсь, хозяйка этого места не одобряет каламбуры. Почему же не одобряю? Я обернулся на голос. За левым плечом стояла женщина. Бледная кожа, серые пронзительные глаза, длинное платье и неуместный здесь венок из ромашек на голове. Хорошая шутка всегда к месту. Но все пришедшие сюда сами не хотят смеяться. «Доброго дня, сударыня!» — я поклонился. «Рад вас видеть!» хотя и предпочел бы, чтобы вы забрали меня попозже». Смерть улыбнулась немного грустно. «Ты ошибаешься, Константин. Я никого не забираю. Вы приходите сюда сами, а моя работа — только встретить». «Зачем?» «Никто не заслуживает идти через это поле в одиночестве», — она указала на туман. Здесь легко потеряться и заблудиться навсегда. А там? Что там, за этим полем?» Она пожала плечами. «То, что ты заслужил. Никто не уйдет. Обиженным я не удержался и перебил ее. Но смерть не рассердилась, а только рассмеялась. Без воздаяния. Но твоя версия мне тоже нравится. Хозяйка последнего порога протянула руку и смахнула с моего плеча соринку. От ее пальцев не веяло холодом, но там, где она меня коснулась, появилась изморозь. «Нам уже пора идти?» «Зачем?» — искренне удивилась она. «Тебе еще рано на ту сторону». «А зачем тогда я здесь?» Принимая на работу нового сотрудника, — смерть усмехнулась, — я лично провожу финальное собеседование. У меня запершило в горле. Ничего себе поворот! Так было всегда, Константин. Чтобы принять дар некроманта, новообращенный маг должен умереть. Странно, что дядя не объяснил тебе такую важную деталь. Какую вижу его, обязательно попеняю на забывчивость. Молодец, рассмеялась она. Так и надо. Шути, Костя. Шути обязательно, даже в самой безвыходной ситуации. Рада, что я не ошиблась в тебе. Я бы хотел спросить. Разрешите? Попробуй, веселый некромант. «Если я принят на работу, объясните, в чем она заключается. Не просто же бегать и допрашивать трупы. Зачем я вам?» «А ты не только первый шутник, но и первый, кто спросил. Обычно приходится долго намекать и напоминать, зачем вы нужны. Смерть подступила ближе». Так что я почувствовал ее дыхание, теплое, пахнущее молоком и корицей. Верни заблудившихся, тех, кто завис между смертью и жизнью, заложенных мертвецов. Я попробую. Все остальное не в счет. Делай, что хочешь, мне все равно а за каждую возвращенную душу я отплачу старицей. Постараюсь. Молодец, мальчик. А теперь иди назад. У тебя есть дела. Смерть сняла венок со своей головы и водрузила мне на макушку. От густого запаха сырой земли, пепла и цветов у меня закружилась голова. Да так резко, что я не удержался на ногах и упал навзничь, зажмурившись от неожиданности. Я открыл глаза. Бастард Шереметьева перешагнул через меня и двинулся дальше. «Иди сюда, зелень крепостная!» — выкрикнул он. «Сейчас я покажу тебе, как поднимать руку на дворянина!» «Странно, разве он не убил меня?» Вот только чувствовал я себя отлично, будто хорошо выспался и полон сил. А еще в груди теплился незнакомый огонь, родной и полной магии. Послышался шум возни, хрип и опять голос бастарда. «Дрянеркская!» Бесшумно, словно призрак, я поднялся с пола и встал в полный рост. Внутри бурлила сила страшная, дикая, гремящая, как горный поток. «Трепыхаешься, дрянь! Ничего, сейчас я объясню тебе, как должна вести себя крепостная девка!» Я обернулся. В конце прихожей бастард сцепился с Танькой. Одной ладонью схватил ее за горло, а другой лупил по лицу. В руках девушка держала огнебой с разорвавшимся стволом и пыталась им отбиваться. Но против мага с талантом ничего сделать не могла. По ее щекам текли слезы, она хрипела, но раз за разом старалась ударить бастарда. «Держись, девочка, сейчас мы поквитаемся с ним». Три широких шага, и я оказался за спиной Шереметьева. Он заметил движение, хотел было развернуться, но оказалось слишком поздно. Сила в груди послушная невысказанным желанием рванула наружу, скрутила эфир в невидимое копье и ударила бастарда насквозь как булавка энтомолога накалывает беспечную бабочку. пальцы сжимавшие танки на горло разжались шереметев захлебнулся собственной кровью булькнул и как подрубленный рухнул на пол. «Танюшка!» Я переступил через мертвого бастарда и подхватил орку. «Тихо, маленькая!» Девушка отпустила сломанное ружье, прижалась ко мне и разрыдалась. «Ч -ч -ч -ч -ч. Я гладил ее по голове, а она обхватила меня руками и уткнулась в грудь. «Все хорошо!» Все закончилось. Таня всхлипнула и кивнула. Где-то рядом послышался стон. Я повернулся на звук и увидел Александру. Эфирный удар выломал дверь в соседнюю комнату, разбив в щепки. В куче этого мусора и лежала рыжая, сжимая в руке пистоль. Таня тоже услышала ее голос, отпустила меня и бросилась на помощь. «Живая!» — крикнула мне орка. «Только без памяти! Помоги ей! Из дома не выходите!» Я оставил их приходить в себя и двинулся к выходу. Где-то там бегали оставшиеся опричники, а мне очень хотелось закончить это сражение побыстрее. Не каждый день, знаете ли, случается умереть и воскреснуть. Страшно утомительное занятие. Бегать за недобитками не пришлось. Тришка и Прошка, засевшие в лесу, не дали им сбежать, и последние опричники укрылись в кузнице, откуда истерично бросались огненными всполохами во все стороны. Ну и что прикажете с ними делать? Из дома следом за мной выбрался Бобров, помятый синяком под глазом и оторванным рукавом. «Ты даешь, Костя!» — в его голосе слышалось восхищение. «Никогда бы не поверил! Такую толпу опричников положить! Кому рассказать ни в жизнь не поверят!» Я взял его за локоть и поволок в сторону. От кузницы в нас полетел очередной всполох. «Петр, а как власти на такие побоища смотрят?» Бобров тут же поскушнел. Плохо смотрит. Сразу присылают на дворного судью, чтобы следствие учинил. Тем, кто первый начал, штрафы накладывают. А если жертвы были, до каторги могут довести. Но редко. Только когда совсем беззаконие. Как я угадал? Правильно. Пусть учиняют. Я должен выйти из этой свары чистым перед законом. А вот Шереметьевых надо замазать и притопить. Знаешь что, Петр, а езжай-ка ты в муром. Как же я тебя брошу? Зачем? Езжай и тащи сюда этого надворного судью. Делай что хочешь, хоть веревкой связывай. Но надо весь этот разгром ему показать. И этих, я кивнул в сторону кузницы, сдать на руки для разбирательства. А ведь ты прав, Костя. Кто первый начал жаловаться, тот и пострадавший. Как я сам не подумал. Только переоденусь. Он оглядел свой костюм. Ни в коем случае. Так езжай чтобы судья видел серьезность ситуации. Скажи, так и так, был у меня в гостях, подверглись внезапному нападению и все такое. Мол, сразу к вам, дабы по закону наказать виновных. Он кивнул. И то верно. А лошадь? Бери Кузьму с экипажем и езжай. Бобров кинулся в сторону конюшни, а я снова начал примириваться к кузнице. Пользоваться талантом, очнувшимся и признавшим меня как хозяина, я еще не умел. Интуиции и наития не хватало, чтобы осознанно управлять им, и уж тем более не шло речи, чтобы противостоять состоявшимся магам. Уже раздумывая, не дать ли опричникам шанс убежать, я почувствовал дрожь на поясе. Нервный принц-убийца все это время был со мной. На всякий случай, если появится возможность наложить еще один знак. Теперь же, почувствовав силу таланта, Жезл дрожал. Как голодный, видя перед собой хлеб. «Дай, дай, дай!» Он требовательно дергался в чехле и просился в руки. Я протянул ладонь и принц ткнулся в нее навершием. «Дай! Дай!» Талант, чуть утихший в груди, снова очнулся и с интересом потянулся к жезлу. Магические сущности встретились и обнюхались, будто незнакомые собаки. Никакой враждебности не возникло, скорее наоборот. Принц жаждал силы таланта, а талант хотел попробовать новую точку приложения. Им не хватало одного — моей управляющей воли. А что? Можно попробовать. Я вытянул руку с жезлом и позволил таланту влить в него кипящий эфир. Что бы такое сотворить? Воспрещающий знак... Мне не пришлось выписывать его в воздухе, как всем деланным. Знак возник на конце жезла сам, налился силой и с визгом полетел в сторону кузницы. Бух! Сияние на мгновение окутало стены, внутри раздались вой и ругательства. «Здорово! Вот это я понимаю! Настоящая магия!» Пересечение деланной и талантной. Пробовал ли кто-нибудь до меня такое чудо? Не знаю и знать не хочу. Все потом. Сейчас надо решить вопрос с опричниками. Скажем честно, я мог их убить немедленно. Талант и жезл — адское сочетание. Мне еще только предстоит узнать, на что они способны. Но сейчас хватит и одной печати огня, чтобы превратить шереметьевских опричников в головешки. Но, с другой стороны, жаль кузницу, а у последних живых наверняка и родственники. Рано или поздно всплывет, что я их добил, и у меня появится несколько лишних врагов. Оно мне надо. «Судари, что есть мочи!» — заорал я. «Вы меня слышите?» Ответом мне было глухое молчание. «Судари! Полагаю, вы здесь оказались по недоразумению и не имеете против меня ничего личного. Сдавайтесь, и мы закончим конфликт!» Они не поверили. Выкрикнули что-то матерное, но всполохами больше не кидались. Судари, я не желаю вашей смерти. Если каждый из вас даст слово дворянина дождаться надворного судью и честно рассказать все обстоятельства дела, я не буду вас удерживать или пытаться убить. Переговоры! В дверях кузницы появился опричник с белым платком в руках. Платка у меня не было так что в знак мирных намерений я убрал принца в чехол и вышел навстречу переговорщику. Ёшки матрешки да ему лет шестнадцать всего. Мальчишка. Сударь, он с достоинством поклонился. Сударь, я кивнул. Константин Урусов, хозяин этой усадьбы. С кем имею честь? Иван Павлович Шатов, опричный подьячий графа Шереметева. Не скажу, что рад обстоятельствам нашего знакомства, но все же рад вас видеть. Не могу ответить вам тем же. Почему? Мы разговариваем, а значит, можем решить дело миром». Он вскинулся, будто я оскорбил его. «Вы глумитесь надо мной?» «Ни в коем случае. Я не желаю лишних смертей. Их сегодня было предостаточно». И чего вы хотите? Нашей сдачи? Этому не бывать. Опричники графа... Успокойтесь, сударь. Мы заключим перемирие. Слышите? Кто-то из ваших ранен. У меня тоже есть близкие, требующие помощи. Перемирие? Да. Вы все дадите слово не нападать на меня и дождаться надворного судью для разбирательства. Мальчишка колебался. С одной стороны, умирать ему не хотелось, а с другой, встреча с судьей представлялась не слишком радужной. «Сударь!» — я поманил его ближе и перешел на шепот. «Полагаю, вы выполняли приказ. Ведь так?» Он кивнул. «Я не буду требовать наказания у судьи. Человек, приведший вас сюда, мертв» и мне этого довольно». Услышав о гибели сына Шереметьева, Шатов побледнел, но выслушал меня и кивнул. «Если же вы хотите довести дело до конца...» Я хлопнул по чехлу с от отчего по эфиру прокатилась мелкая дрожь. «У меня плохие новости. Никто из вас со мной не справится». «Вдобавок», — шепнул я еще тише, — «Я ведь некромант. Вы слышали об этом?» Во взгляде Шатова мелькнул ужас. «Понимаете, что я имею в виду?» э, «Да. Тогда идите к своим друзьям и решайте, что будете делать. Я не требую от вас терять честь. Всего лишь дать слово. Вы поможете своим раненым» и дождетесь судью. А потом расстанемся навсегда. Очень надеюсь, что больше вас не увижу. Хорошо. Он кивнул, слишком нервно, на мой взгляд. Дайте нам пять минут.